Так как именно она пострадает, если победят германцы. Именно она останется без куска хлеба. Ведь крестьяне всегда просуществуют своей землей. Про прежнее правительство говорили, что оно играет на руку Вильгельму. Неужели тоже можно сказать про вас? Что же это за счастье Вильгельму? Играют ему на руку и монарх, и демократы. Армия накануне разложения. Отечество в опасности и близко к гибели. Вы должны помочь. Разрушать легче. И если вы умели разрушить, то умейте и восстановить. Генерал Алексеев главное сказано и это правда армия на краю гибели еще шаг и она будет ввергнута в бездну увлечет за собой россию и ее свободы и возврата не будет виновны все вина лежит на всем что творилось в этом направлении за последние два с половиной месяца. Мы сделали все возможное, отдаем и теперь все силы, чтобы оздоровить армию. Мы верим Керенскому, что он вложит все силы ума, влияния и характера, чтобы помочь нам. Но этого недостаточно. Должны помочь и те, кто разлагал. Тот, кто издавал приказ номер один, Должен издать ряд приказов и разъяснений. Армия — организм хрупкий. Вчера она работала, А завтра она может обратиться против России. В этих стенах можно говорить о чем угодно, Но нужна сильная твердая власть, без нее невозможно существовать. До армии должен доходить только приказ министра и главнокомандующего, и мешать этим лицам никто не должен. Мы все отдаем себя родине. Если мы виноваты... Придавайте на суду, но не вмешивайтесь. Если хотите, то назначьте таких, которые будут делать перед вами реверансы. Скажите здравые слова, что без дисциплины армии не может существовать. Дух критики заливает армию и должен прекратиться, иначе... Он погубит ее. Если будет издана декларация, то, как говорил генерал Гурко, все оставшиеся маленькие устои и надежды рухнут. Погодите, время будет. То, что уже сделано, не переварено за эти два с половиной месяца. У нас есть уставы, где указаны... И права, и обязанности. Все же появляющиеся теперь распоряжения Говорят только о правах. Выбейте идею, что мир придет сам по себе. Кто говорит, не надо войны, тот изменник. Кто говорит, не надо наступления, тот трус. У вас есть люди убежденные, Пусть приедут к нам и не метеором промелькнут, а поживут и устранят сложившиеся предрассудки. У вас есть печать, пусть поднимет она любовь к родине и потребует исполнения каждым его обязанностей».